Глава седьмая. Через Средиземное море за сорок восемь часов. Средиземное море или Голубое море, Великое море у евреев, Марен Острум у римлян, обрамленное пальмами, апельсиновыми рощами, алоэ, кактусами, наполненное благоуханием миртовых деревьев, окруженное высокими горами, насыщенное чистым прозрачным воздухом, но непрестанно подверженное вулканическим извержением, справедливо можно назвать полем битвы, на котором до сих пор происходит борьба Нептуна с Плутоном за обладание земным шаром. «На нем и на его берегах, — говорит Мишле, — человек погружается в самый благотворный климат всего земного шара». Несмотря на всю красоту Средиземноморья, Мне удалось сделать лишь весьма быстрый обзор этого бассейна, поверхность которого занимает 2 миллиона квадратных километров. Я даже лишён был возможности обратиться с расспросами к капитану Немо, так как эта загадочная личность ни разу не показалась за весь наш молниеносный переход по Средиземному морю. Я полагаю, что Наутилус сделал под водой около 600 лье. И путь этот он совершил за двое суток. 16 февраля мы покинули берега Греции, а 18 с восходом солнца прошли уже Гибралтарский пролив. Очевидно, что Средиземное море, окруженное со всех сторон землей, не нравилось капитану Нему. Слишком много воспоминаний, если не сожалений, пробуждали в нем эти волны. Ему здесь было тесно, и его Наутилусу тоже не хватало простора между сдвинутыми берегами Европы и Африки. Таким образом, скорость, с которой мы шли, равнялась 25 милям в час или 12 лье, по 4 километра каждая. Нечего и говорить, что Нэтт Лэнд, к великому своему сожалению, должен был отказаться от намерения избежать с Наутилуса. Лодкой нельзя было воспользоваться, так как судно неслось со скоростью от 12 до 13 метров в секунду. При таких условиях сойти с Наутилуса – значило бы спрыгнуть с поезда, несущегося на всех парах, что было бы весьма неблагоразумно. Вдобавок, корабль наш поднимался на поверхность воды только по ночам, чтобы запастись свежим воздухом, и следовал по указаниям компаса и лака. В Средиземном море мне удалось видеть только то, что может уловить глаз пассажира скорого поезда из того ландшафта, который мелькает перед ним. Отдаленные предметы были доступнее глазу, чем предметы более близкие, которые мелькали как молнии перед глазами. Мы с Консейлем ухитрились, однако, рассмотреть некоторых рыб, которые, благодаря силе своих плавников, несколько минут соперничали в скорости с Наутилусом и плыли наравне с ним. Сидя у иллюминатора, мы делали наблюдения. Те заметки, которые я успел наскоро набросать, позволяют мне сделать короткий обзор рыб, обитающих в этом море. Некоторых я успел разглядеть, других видел лишь мельком, а тех же, которых мне невозможно было рассмотреть, я не стану и упоминать. Говоря о них, позвольте мне придерживаться совершенно произвольной классификации, с помощью которой мне будет легче передать мои наблюдения. Среди водной массы, освещаемой электрическим светом прожектора, мелькали миноги длиной в метр, свойственные почти всем морям. Длиннорылые скаты шириной в 5 футов с белым брюхом и пятнистой пепельно-серой спиной, расстилались на наподобие огромных платков, унесенных быстрым течением. Другие скаты мелькали так быстро перед глазами, что я не мог даже заключить, оправдывают ли они названия морских орлов, которые дали им древние греки, или же их лучше назвать крысами, жабами или летучими мышами, как прозвали их новейшие рыбаки. Собачьи акулы в двенадцать футов длиной особенно страшные для водолазов плыли наперегонки друг с другом. Морские лисицы длиной 8 футов, одаренные замечательно тонким обонянием, словно какие-то синеватые привидения мелькали перед глазами. Дорады из семейства морских карасей, длиной около 13 сантиметров, блистали своим серебристо лазоревым одеянием, опоясанным поперечными полосками, ярко выступавшими на темном фоне плавников. Глаза у них оттенены золотистыми бровями. В древности эта рыба была посвящена Венере и до сих пор сохранила свою первобытную красоту, несмотря на то, что происхождение ее относится к отдаленнейшей геологической эпохе. Это одна из тех драгоценных пород, которые водятся во всех водах, в любом климате. Великолепные осетры, длиной от 9 до 10 метров быстро двигаясь, Сильно ударялись своими хвостами по нашим иллюминаторам, показывая свои голубоватые, испещренные коричневыми пятнами спины. Они очень похожи на акул, но уступают им в силе. Встречают соситры повсюду. Весной они плывут обыкновенно вверх по большим рекам и любят бороться с течением Волги, Дуная, По, Рейна, Луары и Одера. Несмотря на то, что они принадлежат классу хрящевых рыб, Мясо их очень нежно. Их обыкновенно употребляют в пищу свежими, копчеными, маринованными или солеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью на пиршествах лукула. Из всех разнообразных пород рыб, обитающих в Средиземном море, которых мы заметили в то время, когда Наутилус поднимался на поверхность, лучше всего я разглядел представителей 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы с темно-голубой спиной, серебристым брюхом, сверкавшие в воде блестящими плавниками. Говорят, что они особенно сопутствуют судам, стараясь под их защитой укрыться от раскаленного солнца тропических стран. Действительно, они гнались за Наутилусом точно так же, как гнались некогда за кораблями Лаперуза. В продолжении нескольких часов они не уступали в скорости нашему судну. Я не мог налюбоваться этими милыми животными. Их строение вполне соответствовало быстроте передвижения. Голова у них маленькая, тело гладкое и веретенообразное. Грудные плавники сильно развиты, и хвост раздвоенный. Длина некоторых тунцов доходила до трех метров. Плыли они треугольником, как известные перелетные птицы, которым они не уступают в скорости. Поэтому древние народы обыкновенно говорили, что Этим рыбам хорошо известны геометрия и стратегия. Тем не менее провансальцы, которые ценят Тунца не менее жителей древней Пропантиды и Италии, приспособились ловить его. Безрассудные рыбы тысячами попадают в сети марсельцев. Назову еще тех рыб Средиземного моря, которых нам с консейлем удалось разглядеть. Беловатые морские угри мелькали неуловимую тенью перед нами. Извивались змееобразные мурены в 3-4 фута длиной, окрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Проплывали мерланы длиной в 3 фута, печень которых считается очень лакомым блюдом. Проносились триглы, которых поэты называют рыбы лира а моряки — «морским петухом». Рот тригла оканчивается двумя треугольными пластинками, вырезанными наподобие кружева, которые имеют некоторое сходство с лирой гомера. Триглы ласточки плыли со скоростью птиц, отчего они и получили это название. Красноголовые морские судаки показывали свои спинные плавники, разукрашенные нитевидными волокнами. За ними шла сельдь, железница, испещренная черными, коричневыми, голубыми, желтыми и зелеными пятнами, чуткая к серебристому звону колокольчика. Были здесь и великолепные палтусы которых по справедливости можно назвать фазанами моря. Ромбоидальные формы с желтоватыми половниками в коричневых пятнышках. Сверху их бока окрашены обыкновенно в коричневые и желтые цвета, что придает им вид мрамора. Наконец проплыли целые стаи барабуек, этих морских парадизок, за которых римляне когда-то платили по 10 тысяч сестерций за штуку. С большим удовольствием они следили, как эти рыбы, умирая на столе перед их глазами, постепенно меняют свою окраску, переходя от красного цвета горной киновари в мертвенно-бледный. Бешеная скорость Наутилуса была причиной того, что я не мог разглядеть скат Амирали, спинорогов, морских коньков, камбал, султана, губанов, летучек и других рыб, живущих в водах Атлантического океана и Средиземного моря. Что касается морских млекопитающих, то нам попались при входе в Атлантическое море три или четыре кашалота с одним спинным плавником, как у всех кашалотовых, несколько дельфинов, свойственных Средиземному морю. Передняя часть их головы разлинована маленькими светлыми полосками. Заметил я еще около дюжины тюленей с белым брюхом и черной шерстью, длиной не более трех метров. Их часто называют монахами, и действительно они напоминают доминиканцев. Канцейль успел разглядеть одну шестифутовую черепаху, снабженную на панцире тремя продольно выдающимися гребнями. Я очень сожалел, что упустил из виду это пресмыкающееся. По описанию Канцейля это был, по всей вероятности, редкий вид черепахи – тестуду кориацея. Самому мне удалось заметить лишь несколько съедобных черепах, с удлиненным панцирем. В продолжении нескольких минут удалось также полюбоваться и зоофитами. Одна великолепная оранжевая галиолярия зацепилась за иллюминатор. Это было длинное волокно, ветвящее бесчисленным множеством отростков щупальцев, имевших вид тончайшего кружева. Сомневаюсь, чтобы соперницы арахны, пауки, могли сплести что-нибудь подобное. К сожалению, невозможно было выловить этот замечательный экземпляр. Вероятно, мне удалось бы увидеть других животных и растений, если бы Наутилус не снизил внезапно свою скорость. И вот почему. В ту минуту мы плыли между Сицилией и берегом Туниса. В этом узком месте между мысом бон и Сицилией дно моря внезапно поднимается на большую высоту, так что глубина составляет не более 17 метров тогда как с обеих сторон этой возвышенности она равна 170. Наутилусу для того, чтобы не наткнуться на эту подводную преграду, пришлось принять меры предосторожности, поэтому он и пошел медленнее. Я указал конселью на карте Средиземного моря то место, где находится этот подводный хребет. Да это, с позволения в чести, настоящий перешеек, соединяющий Европу с Африкой, — заметил Консейль. — Да, мой друг, — отвечал я. — Он совершенно преграждает Тунисский пролив. И измерения Смита доказали, что материки некогда соединялись между собой в том месте, где находятся мысы Бон и Фарин. — И это очень вероятно, — сказал Консейль. — Я полагаю, что подобная преграда существовала между Гибралтаром и Сеутой. В геологическую эпоху она замыкала вход в Средиземное море. «А что, если с позволения их чести теперь вулканические силы опять поднимут эту преграду над поверхностью моря?» — вскрикнул Концель. «Это невозможно!» — возразил я. «Пусть их честь позволит мне докончить. Если бы это случилось теперь, то господин Лессепс, который прорывает перешеек был бы очень недоволен этим». «Конечно. Но, повторяю, подобный феномен невозможен в наше время». Сила магмы постепенно уменьшается. Вулканы, столь многочисленные прежде, мало помалу угасают. Внутренний жар уменьшается. Теперь можно даже вычислить, насколько снизилась температура внутренних слоев земного шара в течение столетия. Это составляет большой ущерб для нашей планеты, ибо теплота — ее жизнь. А Солнце? Одного Солнца недостаточно для этого, консель. Разве оно может оживить мертвеца? — Не думаю. Следовательно, друг мой, и земля наша когда-нибудь уподобится охладевшему телу. Она станет так же необитаема, как необитаема луна, которая уже давно утратила свою жизненную теплоту. — А сколько для этого понадобится веков? — спросил Канцель. — Когда это может случиться? — Через несколько сотен тысячелетий. — Стало быть, — отвечал Канцель, — времени нам хватит, чтобы закончить наше подводное путешествие если только Нэтленд нам не помешает». И успокойный Канцель принялся снова наблюдать неровное дно, пользуясь тем, что Наутилус из предосторожности шел на средней скорости. Там, на скалах вулканического происхождения, распустился целый цветник морских губок, галатурий, прозрачных, как стекло, ктенофорцы дипов, называемых «гладкими», с красноватыми уськами и легким фосфорисцирующим блеском. Ктенофор обыкновенных, известных также под названием морских огурцов. Подвижных морских лилий коматул, пурпур которых окрашивал воду. Древовидных лилий и вреалий, красоты необыкновенной. ветвистых павоний. Морских ежей, употребляемых в пищу. И зеленых актиний с сероватым стволом и коричневым диском теряющимся в массе своих щупальцев оливкового цвета. Внимание консель преимущественно направлено было на моллюсков и членистоногих, и хотя номенклатура их и страдает неполнотой, тем не менее, желая отдать должное доброму малому, я привожу его личные наблюдения. Делая обзор моллюсков, он называет многочисленные семейства двустворчатых. Гребневидных, лазурных спондилов, громоздящихся друг на друге, треугольных донаций, трехзубых стеклушек с желтыми плавниками и прозрачными раковинами, оранжевых плевробранхий, яйцевидок, усеянных зеленоватыми точками, аплизий, известных также под названием морских зайчиков, скоблюшек, мясистых ацеров-зонтичников, характерных исключительно для Средиземного моря, морских ушек галиотис, раковина которых – производит довольно ценный перламутр морских гребешков, которых лангедокцы, говорят, предпочитают устрицам, клависов бородавчатых, столь ценимых морсельцами, крышчатых гребешков с раковинами из самых разнообразных цветов, углубившихся в свои норы морских фиников-литодомусов на вкус как бы приправленных перцем, морщиноватых сердцевидок с раковиной, выгнутой на верхушке и выпуклой по краям цнтий сплошь покрытых пурпурными пузырьками киприарий своей загнутой верхушкой напоминающих легкие гондолы венценосных ферол атлантов с раковиной спиральной формы серых с белыми пятнами фетит одетых в свои бахромчатые покрывала и олисов похожих на небольших слизней ковлин ползающих на спине аурикул, скалярий кабамонов пандор и многих других Членистоногих концель в своих записках совершенно правильно разделил на шесть классов, из которых половина принадлежит морю. Ракообразные, в свою очередь, подразделяются на девять отрядов, и первый из них включает десятиногих то есть животных, голова и грудь которых большей частью слиты. Ротовой аппарат состоит из нескольких пар члеников, и которые имеют пять пар лапок, служащих им для передвижения. Канцель, согласно учителю нашему Милен Эдвардсу, разделила этот отряд на три подотряда – короткохвостых или крабов, длиннохвостых или раков и среднихвостых морских пауков. Названия эти звучат несколько дико, но они понятны и точны. Между короткохвостыми Канцель называет крабов-аматов, вооруженных двумя большими расходящимися на лбу шипами, крабов-инахусов – неизвестно почему, служивших грекам символом мудрости, некоторых видов шлемоносных ламбров, вероятно, случайно попавших в этот неглубокий район, ибо обыкновенно они предпочитают большие глубины. Он включил сюда также пелумний, зубчатых корнетов, эбалий, кораллин и других. Среди длинных хвостах консейль видел лангустов обыкновенных, мясо-самок которых – известна своим вкусом, или так называемую морскую саранчу, прибрежных гебей и многие другие виды, употребляемых в пищу ракообразных, не упоминая, однако, о семействе обыкновенных омаров или морских раков вообще. Наконец, среди средних хвостых он наблюдал драцин обыкновенных, обживающих покинутые раковины раков-отшельников, порцелланов и других. На этом работа консейли остановилась. Он не успел пополнить класс ракообразных обзором ротоногих, разно- и равноногих, бокоплавов и других видов. А в дополнение к изучению морских членистоногих он должен был упомянуть и о кольчицах, которых, в свою очередь, пришлось бы разделить на трубчатых и на свободно живущих. Но Наутилус, миновав неровное дно Тунисского пролива, вышел в более глубокие воды и пошел, как обычно, очень быстро. С этих пор не видно было уже ни моллюсков, ни членистоногих, ни других зоофитов. Кое-где, подобно теням, мелькали огромные рыбы. В ночь с 16 на 17 февраля мы вступили во второй бассейн Средиземного моря, наибольшая глубина которого достигает 3000 метров. Наутилус, повинуясь рулю глубины, скользя наклонными плоскостями, опустился в недра морских вод. Здесь, как бы взамен чудес естественных, я увидел следы человеческих бедствий. Мы находились в той части Средиземного моря, которая так обильно катастрофами. Сколько кораблей здесь потерпело крушение, сколько судов бесследно исчезло между берегов Алжира и Прованса. В сравнении с громадным бассейном Тихого океана, Средиземное море представляется не более как озером, но озером капризным, с изменчивыми волнами. Сегодня оно благосклонно и ласково к хрупкому судну, скользящему как бы по воздуху, между небом и водой, а завтра яростное, бурное, вздымающееся от шторма, разрушающее самые крепкие корабли частыми ударами, без устали бьющих о них громадных волн. Во время этой быстрой подводной прогулки сколько ужасающих картин разрушения, представлялось моим глазам. Здесь на дне покоились различные обломки кораблей. Одни уже опутанные кораллами, другие покрытые только ржавчиной. Якоря, пушки, ядра, разные железные корабельные украшения, пароходные винты, обломки машин, разбитые цилиндры, котлы с выбитым дном, корабельные остовы, покачиваемые водой. Все эти потерпевшие крушения корабли погибли при столкновении или разбились о подводные скалы. Некоторые затонули совершенно отвесно, с уцелевшими мачтами, стакелажем, окостеневшим от морской воды. Казалось, они стояли на якоре в этой огромной пристани и ждали сигнала к отплытию. Когда Наутилус проходил между ними, освещая их своим электрическим светом, чудилось, что вот-вот эти корабли будут приветствовать его и выкинут свои флаги. Но нет, безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что морское дно по мере приближения Наутилуса к Гибралтарскому проливу все более и более покрыто этими зловещими останками. Здесь берега Африки и Европы теснее сближаются между собой, и в этом узком пространстве столкновения судов случаются очень часто. Я видел множество железных островов, фантастических развалин пароходов. Одни из них совсем опрокинулись, другие еще стояли, изображая собой каких-то приводящих в ужас животных. Один из таких пароходов, с пробоиной в борту, согнутой трубой, колесами, от которых остался один только обод, рулем, оторванным от Ахтерштевня, но висящим еще на железной цепи, задним планширом, изъеденным морскими солями, Представлял ужасный вид. Сколько погибших, сколько жертв принесло это кораблекрушение. Спасся ли хоть один матрос, чтобы рассказать об ужасном бедствии? Или волны хранят роковую тайну? Не знаю почему, но у меня мелькнула мысль, что этот погруженный в морскую бездну пароход — тот самый «Атлас», исчезнувший бесследно лет двадцать тому назад. Что за ужасное повествование получилось, если бы можно было рассказать о всех тайнах пучины Средиземного моря, этой необозримой могилы, где погибло столько богатств, где столько жизней обрели вечный покой. Между тем Наутилус быстро и равнодушно мчался среди развалин. 18 февраля, около трех часов утра, он прибыл ко входу в Гибралтарский пролив. Там находятся два течения. Течение верхнее, известное издавна, несущее волны океана в бассейн Средиземного моря, и течение встречное, нижнее, существование которого доказано ныне научным путем. Действительно, уровень воды Средиземного моря, непрерывно пополняемый водами Атлантического океана и реками, впадающими в него, должен бы ежегодно повышаться, ибо одних испарений его недостаточно, для сохранения равновесия. Естественно, следовало предположить существование нижнего течения, которое через Гибралтарский пролив несет избыток вод Средиземного моря в бассейн Атлантического океана. Факт доказанный. Этим-то встречным течением воспользовался Наутилус, быстро проходя через узкий пролив. Перед моими глазами промелькнули Чудесные развалины храма Геркулеса, если верить Плинию и Авиценне, погребенного вместе с островом, на котором он был сооружен. Спустя несколько минут мы уже неслись по волнам Атлантического океана.